Глава 49. Первым открыл огонь Киран. С носовой части корабля протянулся мощный лазерный луч и врезался в нижний корпус чужого корабля. Конус сразу начал плавиться и окутался голубым светом. Но когда свет неожиданно исчез, пораженный Стену увидел, что конус цел и невредим. Корабль с Кероном на борту тем временем быстро стал набирать высоту и с десятикилометровой отметки ударил аннигиляторами. Но и это ни к чему не привело и чужой корабль не сдвинулся даже с места. Но потом стало происходить что-то невероятное. Раздался оглушительный треск, и часть голубого неба каким-то неведомым образом была уничтожена. Теперь прямо над головой Стена находился гигантский по своим размерам прямоугольник черного цвета, на фоне которого сверкали звезды. Создавалось такое впечатление, словно корабль пришельцев уничтожил часть кислородной оболочки планеты. Но это, как говорится, были только цветочки. То, что произошло дальше, поразило Стэна еще больше. Прямо из ночного пространства в атмосферу планеты влетело несколько кораблей, сильно отличавшихся формой от конусообразного. Стэн, пожалуй, не смог бы даже писать, на что они были похожи. Эти корабли быстро окружили корабль Керона и стали затягивать его в пространство, из которого появились. Керан, конечно, отчаянно сопротивлялся, и небо время от времени заливалось ослепительными вспышками аннигиляторов и лазерных батарей, но это ему не помогло. Чужие корабли втянули его в пространство, из которого появились, и вместе с ним исчезли. Затем конусообразный корабль восстановил атмосферную целостность и улетел в западном направлении. Но даже после того, как он скрылся за деревьями, Стэн все еще продолжал таращиться на небо, где не было уже ни кораблей, ни куска ночного неба. Он еще не осмыслил всего того, чему ему довелось быть свидетелем. Но то, что корабль НАБУ со спятившим на борту биороботом пропал, он понял сразу. Как и то, что он никогда больше не вернется. Да, озадаченно протянул Стэн и, словно желая избавиться от переполнявших его впечатлений, мотнул головой. Постояв еще немного под деревом, он вдруг вспомнил, что он не один. И, пожалуй, хватит разевать рот от удивления. Мысль эта вернула Стэна в обычное состояние, и он снова нахмурился. «Стэн!» — окликнула его Джема. «Чего?» Стен повернулся и вышел из-за дерева. «Ты видел? Это же потрясающе!» — возбужденно крикнула Джема. «Увидеть за один раз столько внеземных кораблей!» Джема была сама не своя и все еще продолжала переживать увиденный. Невероятно, добавила она и со вздохом посмотрела на небо. Жаль, что они улетели. Почему это? удивился Стэн. Ты дурак! возбужденно крикнула Джема. Это же пришельцы! Внеземная цивилизация! Контакт! А, да что с тобой говорить! Джема безнадежно махнула рукой и поискала глазами ширу. — Главное, что они убрали корабль с биороботом, — заметила широ, подходя к ним. Сперва я очень испугалась, но потом, потом она запнулась и посмотрела на Стена. Правильно, — поддержал ее Стэн. — Контакты нам не нужны. Убрали этого ублюдка. Ну и ладно. Дальше мы уже сами как-нибудь. — Нет в тебе полета, Стэн, — с жалостью проговорила Джема. — Чего? — недоуменно протянул Стэн. — Да так, — Джема скривилась, а затем улыбнулась. «Вот именно!» — согласился Стэн. «Лететь не на чем. Ни мне, ни вам!» «Не ссорьтесь!» — примирительно проговорила Шира и взяла Джему за руку. «А лучше пусть Стэн придумает, что нам делать дальше. Правда, Джема?» «Не мешало бы!» — согласилась Джема. «И все это была фантастика!» — добавила она, и глаза ее снова как-то странно заблестели. «Это же настоящие пришельцы! Нет, это невероятно!» «Джема, приди в себя!» — мрачно попросил Стэн. «Еще неизвестно, что бы они с нами сделали, попади мы им в руки». «Но ведь они нам помогли, избавив от био-робота», — с жаром возразила Джемма. «Это еще как сказать». Стэн донул в излучатель бластера и раздраженно крикнул. «Охотник, где тебя черти носят?» К удивлению самого Стэна это подействовало, и на землю с толстой ветки дерева свалился охотник с каким-то зеленым существом в зубах. «Это еще что за дрянь?» — буркнул он. «И где ты был все это время?» Охотник на это молча раскрыл пасть, и раздавленное существо вывалилось в траву. Стэн оно почему-то напомнило рыбу. Почему он и сам не знал? Теперь, когда охотник снова был рядом, можно было готовиться к походу. Будем делать лежаки, спросила Ширу, которая уже имела опыт переходов без защитных средств. Это еще что за лежаки? Поинтересовалась Джема. Мы спали на них, пояснил Стэн. А, вспомнила, ты мне уже говорил. Джема закивала головой и улыбнулась. Правда, без особого энтузиазма. Не думаю, что это было удобно, немного помолчав, добавила она. Ты правильно думаешь, скупо улыбнувшись, заверил ее Стен. Но с лежаками пока подождем. Это уже относилось к шире, которой очень хотелось показать, что и она кое-что знает. Жаль, что у нас нет генератора, с вздохом проговорила Джема, вспомнив видно о том, как мило она проводила ночи со Стэном под защитным куполом одного из них. Стен молча выслушал ее, затем крякнул. И направился к разрезанному пополам Флайграву. У него появилась одна хорошая мысль, и ему хотелось проверить, можно ли ее использовать не только теоретически, но и практически. Еще до появления в небе корабля Набо он намеревался выдрать из Флайграва генератор, защищающий пульт управления, и использовать ее в качестве переносного купола. Конечно, генератор Флайграва был крупным, но Стэн подумал, что если разобрать его на части, то что-то могло и получиться.